Глава четвёртая. По воде в Китай. Я считаю Освальда очень скромным мальчиком. Тем не менее, он вполне сознает, насколько живым и изобретательным умом наделила его природа. И отец его, дядя Альберта тоже сознают. Автор однажды слышал их разговор об этом. Продуктивные замыслы и далеко идущие идеи рождаются у него в голове с той же легкостью, с какой другие думают о каких-нибудь пустяках. И вот, осененный однажды очередным потрясающим планом, Освальд уже собирался для его осуществления одержать совет с братьями и сестрами, когда отец огорошил нас сообщением о приезде незнакомого кузена, с которым, как выяснилось, лучше бы нам и не знакомиться. Но когда богиня судьбы Парки спрятали нить его тяжкой участи, и кузен был окрашен в радикальный темно-синий цвет, а затем нас покинул, настало время снова вернуться к идее Освальда, которая не была им забыта. Выражение «верность цели» всегда приходит на ум, когда я думаю о характере этого юного героя. Его братья Дики, Нуэль и Го тоже по-своему герои и чему-то там своему, вероятно, верны, Но уж так получилось, что пишущие эти строки знают о внутреннем мире Освальда куда больше, чем о душевных сферах остальных. Однако, мне кажется, я чересчур далеко уклонился от основной темы, а потому спешу к ней вернуться. Итак, Освальд направился в общую комнату и обнаружил там остальных за разными занятиями. Нуэль и Го играли в уголки. Дора обклеивала серебряной бумагой коробки чтобы после в них положить конфеты для какого-то школьного праздника. Дики возился с картоном, сооружая модель нового грибного винта, которую изобрел для океанских лайнеров. У Освальда было полное основание их прервать. Дора явно уже чересчур заработалась, что и вредно. Игра в уголки всегда кончалась скандалом, а мнение свое о грибном винте Дики я вообще предпочту сохранить при себе. Ну, Освальд и объявил. «Я хочу собрать совет. Где Элис?» Все ответили, что не знают, и торопливо добавили, что без нее совет собирать, конечно, нельзя. Но решительная и непреклонная натура Осфальда мириться с таким положением дел не желала, поэтому он категорически потребовал от ГО бросить игру и идти на поиски Элис. ГО — самый младший наш брат, «О чем всегда должен помнить, а не когда получает от нас поручение». Вышло, однако, так, что он как раз побеждал в игре, и Освальду стало ясно. Возникнут осложнения. «Большие осложнения», как пишет обычно в подобных случаях Киплинг. Освальд уже собрал в кулак свою волю, готовясь к стычке с Го, так как решительно не собирался терпеть глупых заявлений, что Го не пойдет искать Элис, сколько ему не приказывайте. Но тут пропавшая дева сама влетела в общую комнату с явными признаками тревоги на челе. «Кто-нибудь видел Пинчера?» — торопливо осведомилась она. Мы все ответили. «Нет, со вчерашнего дня». «Ну тогда, значит, он потерялся!» Дрожащим голосом произнесла Элис, и лицо ее скривилось в гримасе, которое означает, что через мгновение человек разрыдается. Все взвились на ноги. Но Эльзго моментально забыли о своей дурацкой игре. До дики, судьба Пинчера тоже встревожила куда больше никчемной возни с коробками и грибными винтами. Потому что Пинчер — это наш фокстерьер благородных, чистых кровей, который делил с нами все радости и беды еще с той поры, когда мы были искателями сокровищ и жили в честной бедности на Льюишем Роуд. Что же касается Освальда, то его юному верному сердцу и богатый блокхетский особняк со всем чудесным его содержимым, включая чучело лисы, поедающий чучело утки за стеклом витрины в холле, и даже совет не были настолько дороги, как старина Пинчер. «Я хочу, чтобы мы все пошли искать его!» сказала Элис и, подкрепляя слезами скорбную гримасу, залилась в три ручья. «Ох, Пинчи! Воскликнула она сквозь слезы. «Вдруг с ним что-то случилось! Дора, возьми мои пальто и шапку! Ой-ой-ой-ой!» К тому времени, как мы все надели пальто и шапки, она сумела обуздать свое горе, сведя его к шмыганью носом, и все благодаря Освальду, который очень по-доброму сказал сестре, что если она не прекратит свои завывания, мы ее с собой не возьмем. «Пошли на пустошь», — предложил Нуэль. «Он обожал там рыться, дорогой нас покинувший пес. И мы пошли. И каждого встречного спрашивали. «Извините, пожалуйста, вам случайно не попадался белый, чистокровный фокстерьер с одним черным пятном на глазу, вторым на хвосте и бежевым на правом плече?» И все отвечали «не попадался» с той только разницей, что некоторые произносили это вежливее, чем другие. Но какое-то время спустя мы увидели полицейского, и он нам сказал. «Да, видел. Вчера вечером во время обхода. Именно такого, как вы говорите. Только его вели на веревке, парнишка какой-то. И пес вроде как упирался, ну, будто не хотел с ним идти». И полицейский еще уточнил, что шли они в сторону Гринвича. Мы двинулись туда же, и у нас уже меньше сосало под ложечкой, потому что теперь появился шанс Пинчера отыскать. Нам только было весьма удивительно, почему полицейский не освободил нашего пса, когда увидел, что тот не хочет идти с пареньком. Но полицейский ответил, что это не его дело. И мы опять шли и спрашивали у всех не видел ли кто паренька с фокстерьером высокопородных кровей, у которого на одном глазу черное пятно и так далее. Два человека видели. Собака, по их словам, шла за пареньком неохотно, а значит, решили мы, это была та самая парочка, о которой нам говорил полицейский. Мы двинулись дальше, через Гринвич-парк, и не остановились даже возле морского колледжа. А ведь там на тренировочной площадке стояла модель корабля в натуральную величину, на которой курсанты осваивали премудрости судоходства. Освальд готов был пожертвовать год своей юной жизни, лишь бы она досталась ему в собственность. И в морскую картинную галерею мы не стали заходить, потому что сердца наши были с Пинчером, и мы не смогли бы по-настоящему насладиться разглядывая мертвого Нельсона или сцены кораблекрушений все жертвы которых выглядят почему-то подозрительно сухими. И взгляд наш не усладили бы картины того, как юные герои берут на абордаж пиратское судно испанцев, совсем как сделал бы Освальд, представься ему такая возможность. Пираты там прибегают к приемам столь коварным и сугубо испанским, какие не дались бы морским разбойникам иных наций случись им докатиться до подобной низости. «Самое странное, что погода на всех живописных полотнах ужасно плохая, в то время как в книгах пираты осуществляют свой промысел под исключительно ясным, безоблачным небом на море, сверкающим будто гладко отполированный драгоценный камень». Автор жаль, что он снова отвлекся от основной истории. «Мы прошли через Гринвичский госпиталь». И там тоже расспросили, не видел ли кто-нибудь пинчера, потому что однажды я слышал, как отец говорил, что украденных собак отводят в больницы и больше их никто никогда не видит. В кражах, конечно, хорошего мало, но мне кажется, доктора похищают собак из жалости к несчастным больным, чтобы те, играя и развлекаясь с четвероногими друзьями, почувствовали себя немножечко легче на ложе страданий. Пинчера, однако, и в госпитале никто не видел, а вот нашим сердцам. Он становился все дороже и ближе. Одолев территорию госпиталя, а она весьма обширная, и здания там большие, что мне очень нравится, люблю, когда много пространства, и нигде не тесно, мы добрались до террасы над рекой возле отеля «Трафальгар». Там стоял, облокотившись на балюстраду, какой-то матрос, и мы спросили у него то же, что у других. Похоже, он спал, и, зная мы об этом заранее, тревожить бы его не стали. Он очень на нас рассердился и стал так сильно ругаться, что мы были вынуждены попросить девочек отойти. Но Элис, отпихнув Освальда, когда он попытался оттащить ее в сторону, сказала. «Ой, не сердитесь так сильно, пожалуйста! Мы ведь только хотим узнать, не видели ли вы нашу собаку!» И она перечислила все особые приметы Пинчера. «О, да!» — ответил матрос, краснолицый и злющий. «Я видел его час назад вместе с китайцем. Они через реку переправлялись на лодке. Надо на вам поживее дуть следом». Очень был, на мой взгляд, неприятный тип этот матрос. Он злобно ухмыльнулся, сплюнул и добавил. «Китайцы щенков для начинок свои пироги используют. А ежели сами им попадетесь, то на вас многовато теста потребуется. Так что заткните наглые свои пасти и отчаливайте подальше отсюда Ну, мы и очалили Конечно же, нам было прекрасно известно, что китайцы никакие не людоеды. Но собак-то они действительно в пищу пускают. А также крыс, ласточкины гнезда и всякое другое в том же роде. Го очень устал жаловаться, что ему труд ботинки. А Нуэль смахивал на молодого дрозда. Одни глаза и разинутый клюв. Он вечно такой, когда устает. У остальных бодрости и сил тоже поубавилось. Но гордый их дух никогда не позволил бы им в этом признаться. Мы направились к лодочному сараю отеля «Трафальгар», где увидели человека в тапочках и на наш вопрос, можем ли мы получить лодку. Он ответил, что сейчас пришлет мальчика, а нас пригласил, если имеется такое желание, зайти пока внутрь. Мы пожелали, и пройдя сквозь темные помещения от пола до потолка, заполненные лодками, оказались на некоем подобии то ли балкона, то ли пирса. Там тоже были лодки, в гораздо большем количестве, чем могло кому-то понадобиться. А потом появился мальчик. Мы сказали ему, что нам надо попасть на другой берег реки. И тогда он спросил. «Куда именно?» «Туда, где китайцы живут», — пояснила Элис. «Могу доставить вас до Милоула, если желаете», — сказал он. «А там есть какие-нибудь китайцы?» — поинтересовалась Элис. «Не знаю», — откликнулся мальчик. И добавил, что ему перво-наперво хотелось бы убедиться, из таких ли мы кому есть чем заплатить. По удачной случайности, отец, полагаю, стремясь воздать нам за стоическое долготерпение, на которое мы оказались обречены гостевшим в доме кузеном, снабдил нас весьма утешительной суммой. И Освальд с Дики смогли продемонстрировать мальчику по горсти монет. Они были, правда, медные, однако эффекта это не умолило. Мальчик сразу же к нам расположился и даже помог девочкам забраться в лодку, которая уже покачивалась на волнах возле помоста, похожего на шаткий, колышущийся от каждого шага плод с отверстиями посредине, сквозь которые виднелась вода. Она вела себя здесь как-то не по речному, а по морскому, тяжело ударяясь о лодочные борта. Греб мальчик. Нам он грести не позволил, хотя я тоже неплохо это умею. Лодку раскачивала и бросала в разные стороны, как шлюпку в разволновавшемся море. Когда мы были примерно на середине реки, Нуэль спросил. «Я очень зеленый». «Да, дорогой, пожалуй», ласково подтвердила Элис. «Ощущаю я себя еще зеленее, чем выгляжу». Простонал он, и чуть погодя ему стало совсем уж плохо. Мальчик начал смеяться, но мы притворились, что этого не заметили. Я очень хотел бы вам рассказать хотя бы о половине того, что мы видели, пока лодка пересекала эту комковатую воду, которую проплывавшие пароходы заставляли вздыматься огромными волнами. Осфальт качку прекрасно выдерживал и был в полном порядке, а вот некоторые прочие впали в сильную молчаливость и глубокую задумчивость дикий уверяет, что видел все то же что и асфальт, но я в этом не уверен там были пристани паровозы громадные ржавые краны поднимавшие целыми связками и переносившие с места на место рельсы а потом мы проплыли мимо полуразобранного старого корабля деревянных частей на нем уже не было Теперь с него сдирали обшивку, с которой густо сыпалась рыжая ржавчина, и вода вокруг корабля окрашивалась в такой цвет, будто он истекает кровью. Глупо, наверное, было ему сочувствовать. Но я, тем не менее, загрустил от мысли, что бедняги этому как не ужасно. Уже никогда не выйти в море, волны которого зеленые чисты, хотя свирепостью порой превышают натиск черных валов, бесновавшихся вокруг нашей маленькой барки. Никогда до этого путешествия через реку не подозревал о существовании кораблей стольких разных цветов и форм. И мне кажется, я мог бы их вечно разглядывать, мечтая о жребии пирата или чем-то подобном. Мы проплыли еще какое-то время, когда Элис сказала. «Осфальд, я думаю, если мы скоро не высадимся на сушу, Нуэль умрет». Я и сам замечал, насколько он плох. Но мне казалось, что с моей стороны будет вежливее этого не замечать. Наконец, наш пиратский Брик, энергично лавируя среди других корсарских кораблей, пришвартовался к берегу ровно в том месте, где от воды наверх шли ступени. Но Элю теперь было настолько плохо, что мы понимали, для охоты на китайцев он непригоден. ГО ухитрился незаметно для всех снять в лодке ботинки, И обуваться снова отказывался на том основании, что они ему слишком жмут и труд. Поэтому мы решили, что оба посидят в сухом уголке лестницы и подождут нашего возвращения. Тут вдруг Дора и заявила: Я тоже останусь, и вообще я считаю, что нам нужно вернуться домой. Уверена, отцу не понравилось бы, если бы он узнал, в каком диком варварском месте мы оказались. Пинчера должна искать полиция. Однако у остальных даже мысли не возникало о капитуляции, тем более что Дора сообразила прихватить с собой пакет печенья, которым мы все, кроме Нуэля, в это время и подкреплялись. «Может, полиция и должна, но не станет, как мне не жаль», — возразил ей Дики. «На вот, возьми мою куртку». Осфальт как раз и сам собирался сделать то же самое, естественное для любого настоящего мужчины предложение, хотя ему и было совсем не жарко. В итоге оба оставили свои куртки и вместе с Элис, которая не поддалась на уговоры остаться, сперва поднялись по ступенькам, потом прошли узким коридором и бесстрашно пустились на поиски китайцев. Местность над рекой, по которой мы теперь шли, была очень странной. Узкие улицы, дома, тротуары, одежда людей и даже грязь на дорогах имели здесь одинаковый серо-коричневый цвет. Входные двери жилищ сплошь стояли настежь распахнутые, и сквозь проемы мы могли разглядеть такую же серо-коричневую их внутренность. Женщины в синих, лиловых или красных шляпах, устроившись на ступеньках крылец, причесывали детей и время от времени перекрикивались через улицу. Появление трех путешественников, то есть нас, похоже, местных жителей, изрядно поразило и часть их высказываний по этому поводу звучала не слишком приятно. И именно тогда Освальд уловил закономерность, знание которой множество раз пригождалось ему в дальнейшей жизни. Сколь бы настороженные и грубо бедняки на вас не таращились в первую минуту, все разительно менялось, стоило вам обратиться к ним с вежливым вопросом. Пусть даже вы просто справлялись о том, который теперь час, или как пройти в такое-то место. Но даже и после того, как отношения с местными вполне наладились, мне было неловко и неуютно видеть их бедность, и я поневоле сравнивал их тяжелую жизнь с нашей собственной в замечательном Блахитском доме. Многие герои книг испытывают такие же чувства, и вполне обоснованно, но все таки подобные эмоции бывают тем отчетливее и острее, чем лучше с тобой в таких вот местах обращаются». Мы спрашивали, спрашивали и спрашивали, но никто не видел собаку или китайца. Я уже начал думать, что след потерян, а прожить весь день на одном печенье невозможно. Когда мы, влетев на солидной скорости в поворот, неожиданно врезались в самую крупную женщину, которую я когда-либо видел. Окружность ее составляла несколько ярдов, и было видно, что она готова впасть в ярость. Но прежде чем ей это удалось, Элис воскликнула. Ой, простите нас, пожалуйста, мы не хотели! Правда, надеюсь, мы вам не сделали больно. Нараставшая ярость в миг испарилась, и женщина стоила ей немного восстановить дыхание в своем объемистом теле, ответила: Не малейшей боли, милочка, а вы-то сами куда это спешите? Мы ей все рассказали. Она отнеслась к нам, несмотря на свои устрашающие размеры, на удивление дружественно и посоветовала особо не отсвечивать одним без взрослых. Но Освальд себя ощущал вполне нормально, в чем и поторопился ее заверить, хотя в глубине души сильно радовался, что Элис, спеша на поиски Пинчера, случайно надела самое старое свое пальто, предназначенное для работы в саду, о чем уже не раз вслух сокрушалась по пути. «Ну, так вот», — сказала нам женщина. «Если идти по этой дороге до самого, что не на есть конца, а там свернуть на первый поворот направо, а вдруг орять налево и на втором повороте снова здорово направо и пойти по длинному коридору меж стенами, то вы аккурат попадете в розовые сады. Там часто китайцы встречаются. И ежели тем же путем вернетесь назад, то меня выглядываете». «А я-то уж здесь я сама поспрашаю у кое-кого из нашинской молодежи, которые интерес имеют к собакам. Известны мне такие. Вдруг, да и разузнаю чего для вас...» «Спасибо вам большое!» — поблагодарила Элис. И женщина попросила, чтобы сестра на прощание ее поцеловала. А мы потом еще раз уточнили у корпулентной особы маршрут, а затем выяснили название улицы, где находились. Это была Найтингелл-стрит, Соловьиная улица. А лестница, возле которой осталась часть нашей команды, звалась, была мисс Козуэлл. У нас ведь был уже кое-какой опыт исследовательских экспедиций, и он подсказывал, не можешь делать в пути зарубки на деревьях или оставлять перекрещенные ветки, как это делают цыгане. Запоминай хотя бы названия, способные послужить вехами на обратном пути. Попрощавшись с женщиной, мы пошли по коричнево-серым улицам, где лавки попадались редко, разве что самые простецкие, и, наконец, добрались до узкого длинного прохода. По обе стороны его тянулись высокие гладкие серо-коричневые стены, и, судя по запаху, на какой-то из них находился то ли газовый, то ли кожевенный завод. Возле прохода мы никого не увидели, но стоило нам шагнуть в него, когда нас донёсся и издали топот бегущих ног И Освальд сказал, «Слушайте, а вдруг это похититель Пинчера? Узнал, что хозяева его ищут, и теперь пытается удрать?» Мы все припустили, что было духу вперед. Проход круто сворачивал в сторону, и, завернув за угол, мы увидели, что никто уже никуда не бежит. Четверо мальчишек окружили пятого в голубой одежде, казавшейся очень яркой на том грязном серо-коричневом фоне, который, похоже, преобладал повсюду в этих унылых краях. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что человек в голубом никакой не мальчишка, а мужчина в летах. Желтое лицо его бороздили морщины, на голове была мятая круглая фетровая шапочка, а голубое одеяние фасоном напоминало просторную блузу. Полагаю, нет больше смысла скрывать от проницательного читателя, что как раз кого-то похожего мы все и искали. У небесно-голубого китайца явно возникли немалые сложности из-за мальчишек, которых Элис назвала позже извергами рода человеческого. Они смеялись над стариком и обзывали его такими словами, что я пожалела присутствии сестры. Но она, как выяснилось впоследствии, ничего из их слов не слышала, потому что ее охватила ярость. «А давайте дерганем его за свиной хвостик!» проорал один из этих отбросов общества, указывая на косичку китайца. Старик пытался мучителей отпихнуть, сморщенные его руки дрожали. Освальд мысленно поблагодарил мудрого отца, научившего их с Дики правильной боксерской стойке. Даже и представлять себе не хочется, чем бы все кончилось в ином случае. Негодяев-то было пятеро, а нас с Дики всего двое, и никто ведь не предполагал, что Элис сделает то, что сделала. Не успел Освальд привести руки в полное соответствие с благородными правилами искусства самообороны, как Элис изо всех сил влепила оплюху самому большому из мальчишек. А рука у нее тяжелая, Освальд знает. И оплюхой Элис не ограничилась, схватив за грудки другого задиру поменьше. Она начала трясти его, как грушу, прежде чем Дикий засветил левой в глаз обидчику китайца, которому уже досталось от Элис. Три остальных поганца напали на Освальда, но трое против одного – пустяки для человека, который надеется, возмужав, побыть на свободе настоящим пиратом хотя бы какое-то время. Мгновение спустя на нас навалились уже все пятеро. Мы с Дики провели несколько хороших ударов, и хотя Освальд не в восторге от того, что сестра его ввязалась в уличную драку, он вынужден признать – Элис оказалась очень полезной и обнаружила редкое проворство, дергая противников за уши, выкручивая им руки, раздавая пощечины и щипаясь. Вот только забыла, как бить с плеча, хотя я ей много раз показывал. Битва бушевала, и Элис не один раз удавалось изменять расстановку сил в нашу пользу своевременным толчком или щипком. Старый китаец привалился к стене и тяжело дыша, прижимал желтую руку к левой стороне небесно-голубой груди, будто удерживая готовое выпрыгнуть сердце. Сбив с ног одного драчуна, Освальд придавил его коленом. Элис пыталась оттащить в сторону двух других, насевших на Освальда сверху. Дикий метелил пятого. И тут в бой влетел небесно-голубым промельком еще один китаец. К счастью, этот выходец с востока был не стар и ловок. Несколькими удачными, хотя и экзотическими приемами, он завершил работу, начатую отважными бастейблами. Пятеро отвратительных драчунов дунули прочь по проходу и скрылись из виду. Освальд и Дики, восстанавливая дыхание, одновременно пытались выяснить, сильно ли им досталось, а Элис вдруг ударилась в слезы и рыдала так, будто бы никогда уже и не прекратит. «Вот вам и слабое место девчонок, вечно у них глаза на мокром месте!» Даже если забудут на время, что они нежные создания и ведут себя так же смело, как те, кому выпала честь принадлежать к сильному полу, все портят презренным плачем. Впрочем, не стану больше распространяться на эту тему. Как-никак именно Элис нанесла первый удар. К тому же, как выяснилось, поганцы расцарапали ей запястье и пинали по щиколоткам, а девочки и от меньшего плачут. «Почтенных лет незнакомец с далеких краев» Очень много чего сказался отечественнику на языке, которым, я думаю, пользуются в Китае. На слух это воспринималось примерно как «хэншличи». Затем молодой повернулся к нам и сказал «Милый маленький девочка, кусочек ты взять моя голова и ходить. То же самая голова мой отец, первый кусок мой родитель предок. Грязный белый дьявол и ему делать больно. Вы приходить, хорошо даться». «Вы мне осень давится Элис плакала слишком горько, чтобы ответить. К тому же мы никак не могли найти ее носовой платок. Пришлось отдать ей свой. И тогда она, наконец, проговорила сквозь всхлипы, что не хочет ходить ни на чьей голове, а хочет домой. «Это хорошее место для маленькой белой девочка, сказал молодой китаец. Косичка его была толще, чем у старика и цветом волосы сына густо черные до самых корней отличались от отцовских, подернутых сильной проседью. И если косичка у старика была темной, то потому лишь, что сплетена была не столько из волос, сколько из черных нитей, ленточек и тряпочек, заканчивавшихся чем-то зеленоватым. Лишь благодаря этому косички выглядели примерно одинаково у обоих. «Не Луси назад вести его! Безопасность!» — сказал, указывая на своего отца, младший из восточных участников приключения. «Потом я и все вместе, Ви...» — перевел он взгляд на нас. «Сагать, сагать! Вести назад, откуда плесли! Маленький белый дьявол ждет вас по дорог! Идемте?» «Нет, не надо плакать, маленький девочка. Джон, дай ей один предмета. «Красивый, красивый! Идем говорить в Лидидом!» Мне кажется, он примерно что-то такое сказал. И мы его поняли как приглашение встретиться с его мамой, от которой Элис получит в подарок что-то красивое, а потом он выведет нас из этого опасного серо-коричневого места и проводит домой. И мы согласились пойти с ним, понимая, что пятеро драчунов будут и впрямь караулить нас на обратном пути, и, скорее всего, солидным подкреплением. Элис, наконец, смогла взять верх над слезами. Справедливости ради должен отметить, что ей это удается куда лучше Доры. Ну, мы пустились в путь с китайцами. Они шли друг за другом, след вслед, след, как индейцы, и мы делали то же самое, обмениваясь репликами через плечо. Благодарные восточные друзья провели нас по множеству разных улиц, затем неожиданно открыли дверь ключом, стремительно затащили нас внутрь, и дверь захлопнулась. Дикий невольно вспомнил добрую миссис Браун, похитившую примерно таким же образом Флоренс Домби. Но Асфальт ни на секунду не заподозрил новых знакомых в неблагородных намерениях. Комната, где мы оказались, была маленькая, очень-очень странная и очень грязная, хотя говорить так, возможно, невежливо. Возле одной из стен там стояло некое подобие буфета, покрытого грязной вышитой скатертью, над которой возвышалась сине-белая фарфоровая фигура, примерно фут вышиной, очень толстая, с множеством рук и ног. Мне кажется, это был какой-то идол. Едва мы вошли, молодой китаец зажег тоненькие коричневые палочки и поставил их тлеть перед истуканом. Полагаю, так воскуряют благовония. Еще в комнате была низкая тахта без ножек и подлокотников, И стол, похожий на перевернутый вверх дном ящик. Перед ним еще один ящик пониже, чтобы сидеть на нем за работой. А также детали курительных трубок, сломанные головки и мунштуки, ибо спасенный нами китаец зарабатывал себе на хлеб починкой трубок. Вот, пожалуй, и все, за исключением запаха заполнявшего комнату до отказа. Это была забористая смесь из душного аромата белых садовых лилий и вони вонежженного жира, клея и пороха, от которой спирало дыхание и щекотала в носу. Затем в комнате появилась китаянка в блескучих, словно отполированных серо-зеленых штанах и голубой просторной рубахе. Волосы ее туго стянутые назад были свернуты в небольшой пучок на затылке. Она попыталась встать перед Элис на колени, Но мы ей этого не позволили. Тогда она начала говорить, и нам показалось, что в этом потоке слов содержалось много хорошего. Однако чего именно, мы не знали, говорила она по-китайски. «Его мама тоже хочет», — сказал молодой китаец, чтобы Элис ходила по голове. Не по своей собственной, конечно, а по голове китайской матери. Жалко, мы не остались у них на подольше и не попробовали понять, что она нам говорит. Как-никак, это было самое настоящее приключение, которое вряд ли могло повториться. Только нам это стало ясно потом, а тогда мы были слишком смущены. Мы лепетали. «Да ничего особенного!» Рады были помочь и тому подобное. А затем Дики сказал «Нам пора». И Освальд следом за ним повторил то же самое. Тут все трое хозяев затараторили по-китайски, затем китайская леди ушла, а когда вернулась, совершенно для нас неожиданно подарила Элис попугая, красно-зеленого, с очень длинным хвостом и ласкового, как ручной олень, про которого я когда-то читал. Попугай прошелся по руке Элис, потом вокруг шеи и погладил ее по лицу своим клювом. И не стал кусать Освальда, Элис и даже Дике хотя они сперва опасались, что у него может возникнуть такое намерение. Мы произнесли все вежливые слова, которые нам только вспомнились, а старая китайская леди на каждое отвечала примерно тысячу китайских слов, то и дело вставляя «всё в порядке, дзон». Похоже, это было единственное, что она могла сказать по-английски. Никогда еще вокруг нас столько не суетились. И, наверное, именно это совершенно сбило нас с толку, лишило спокойствия и способности соображать. Только позже до нас дошло, какого дурака мы сваляли, поторопившись уйти со сцены, на которой вряд ли когда-то окажемся вновь. Мы ушли, и молодой китаец благополучно проводил нас до верха лестницы. Там он нас и оставил с попугаем, а на прощание излил целый поток слов, все из которых, по-моему, оканчивались на «и». Мы хотели показать китайца остальным — но он не пожелал с нами знакомиться, и мы воссоединились с ожидавшими нас волнении родственниками уже после того, как он удалился. Встреча ознаменовалась целым градом упреков, порожденных тревогой из-за нашего длительного отсутствия. Но когда мы показали остальным попугая и в красках поведали про драку, они убедились — задержки было не избежать. Дора, однако, сказала — «Вы, конечно, можете это посчитать нотацией, только вот я совершенно убеждена, отцу не понравилось бы, что Элли дралась с уличными мальчишками в Милуоле». «Полагаю, ты удрала бы и позволила им убить старика», тут же отозвался Дики. И после этого мир не восстанавливался, пока мы не добрались до Гринвича, где сели на трамвай, который довез нас до железнодорожной станции Гринвич, откуда был взят кеп до самого дома. И это стоило своих денег, хотя нам пришлось выложить все, что оставались, кроме четырех с половиной пенсов, ибо мы все к тому времени уже устали, как собаки. Собачья усталость напомнила мне, что Пинчера, несмотря на все наши усилия, мы так и не нашли. Миссис Блейк, наша экономка, была рассержена, как никогда прежде. Оказывается, она до того разнервничалась, что подняла на ноги полицейских, только они нас не нашли. Когда люди взволнованы, надо войти в их положение и не принимать слишком близко к сердцу слова, которые они вам говорят. Вот почему я ей все простил. Даже заявление, что Освальд — позор для приличной семьи. Впрочем, он признает, сражаясь с уличными мальчишками, мы порядком испачкались и приобрели серо-коричневый колорит окружающей местности». Когда разнос был закончен, мы сели пить чай и мигом смели поданное к нему холодное мясо. Почти помирая от голода, умяли все подчистую, и даже тревога о Пинчере не могла унять наш зверский аппетит, хотя время от времени ни один так другой вздыхал. «Бедный старина Пинчер! Вот бы найти его!» Ну, или слышалось что-нибудь в том же роде. Среди чайных принадлежностей расхаживал ручной попугай, Ручнее просто не бывает. И вот, когда Элис завела речь о том, что завтра мы непременно должны предпринять новую попытку и отыскать нашего верного пса, в дверь заскреблись. Мы кинулись к ней все разом и, открыв, увидели пинчера, целого и невредимого, неистого радующегося встречи с нами. Физиономия ГО вдруг залилась свекольным румянцем. «Ой!» — воскликнул он. «Что?» Выкрикнули мы все остальные «Выкладывай!». И хотя Го предпочел бы навсегда сохранить эту тайну в самых дальних глубинах своего сердца, мы заставили его признаться, что он вчера, затеяв игру в зоопарк, запер пинчера в пустой кроличьей клетке, а потом от радости, что мерзкий кузен нас покинул, совершенно об этом забыл. Словом, нам совершенно не требовалось переправляться на другой берег реки. Освальд, конечно, полон сочувствия ко всем бессловесным тварям, особенно к тем из них, что безвинно подверглись заточению в кроличьих клетках на задворках сада. Однако он не жалел, что мы так долго не могли найти Пинчера. Ведь приключение-то вышло отличное, и вдобавок нам достался потрясающий попугай. Элис сказала, что будет владеть им поровну с Дики и Освальдом. Она удивительная. Я часто задумываюсь... Как это вышло, что она родилась не мальчиком, а девочкой? Ведь джентльменства в ней куда больше, чем у половины мальчиков из нашей школы.